Глава пятая. Дела домашние. Приятно снова окунуться в привычную размеренную жизнь базы, увидеть знакомых, послушать их рассказы. Лег, словно бы вернулся домой. Странно это было. В смысле, чувство странное для него, ведь всю свою жизнь он постоянно находился в пути и нигде надолго не задерживался. Можно сказать, что своего дома никогда не имел. Так откуда же возникло это ощущение, что вернулся домой? Может, из-за людей? Они не скрывали радости от его приезда, но все равно странно. Однако долго сидеть на базе не было возможности. Обстоятельства требовали его присутствия в Подмосковье. Оставив Митрича за главного, Лег загрузив большое количество различного товара в теневую сумку и забрав Лену с собой, взял курс на институт. С партизанского аэродрома в небо Лекс поднялся не один, следом взлетел транспортник. Дожидаться ночи они не стали, ни к чему соблюдать осторожность. Под прикрытием штурмовика тяжело груженому транспортнику ничего не угрожало. В этот раз среди пассажиров самолета в Москву летел и главный врач Михайлов. Ему на смену прибыли два других медика. Проинструктировав вновь прибывших и передав им все наработанные методики применения новых эликсиров, он со спокойной совестью покидал базу. Также на этом самолете улетали разведчики Васильева. Они свое отпартизанили, пришло время возвращаться на фронт. Теперь лейтенант вместе с группой переходил в непосредственное подчинение ставки. И как он сообщил Лексу, на некоторое время их отправляют в качестве преподавателей на курсы переподготовки разведгрупп. Все данные по возможности применения животных для разведки полностью засекретили на самом высоком уровне. А вот методики боевых действий, которые наработал Васильев за время сражений на базе, и простые приемы рукопашного боя очень даже пригодятся разведчикам. Остальное место в грузовом отсеке опять заполнили партизанским товаром и подарками для детдомовцев. Там только различного варенья селяне натащили целую тонну. Конечно, не обошлось без приключений. При подлете к линии фронта их попыталась атаковать четверка истребителей. Зря они это сделали. Нападение закончилось для немцев плачевно. Троих сбил Лекс, а четвертого подранил голем грузового самолета. Лекс не стал его догонять. «Пусть расскажет, что не стоит встречаться с нашими самолетами, а тем более нападать на них». Юнтер Раль вел четверку истребителей за линию фронта для свободной охоты. Последнее время разведка поставляла все меньше информации о колоннах противника, и пилотам все чаще приходилось летать вслепую или просто прикрывать от налетов русской авиации первую линию обороны. Эти проклятые варвары предпочитали воевать по ночам, а днем над фронтом небо защищали их истребителей. Урон от ночных авиаударов по аэродрому на порядок превышал потери от воздушных боев. Все больше вопросов командованию задавали простые пилоты. Почему у этих недоразвитых аборигенов есть приборы ночного видения, а у доблестных летчиков Люфтвафы нет? Гебель упорно сообщал в прессе, что с ними воюют и проклятые американцы, и они снабжают русских новейшими технологиями, но Гюнтер в этом был не уверен. Его хороший знакомый воевал на Западном фронте с англичанами, и у тех нет таких приборов. Американцы вряд ли оставили бы союзников в этом случае и наверняка продавали бы такие приборы англичанам, но этого не наблюдается. Легко предположить, что русским их продает кто-то другой. Ну не сами же они их делают. Даже если только допустить это страшное предположение, то у Германии возникают весьма большие проблемы. А такие мысли все чаще мелькают в голове Гюнтера. Очень много в последнее время нехороших сведений доходит до низов в войсках. Один переход к обороне чего стоит. Похоже, великая сила Германии столкнулась с чем-то не менее мощным. Штатный полковой переводчик постоянно переводит желающим радиосообщения русских. Уже почти полтора месяца в тылу у Бока окруженная партизанская крепость перемалывает вооруженные силы вермахта, а в победных сообщениях Геббельса не прозвучало об этом ни слова. Возможно, что русские раздувают значение своей крепости, но ведь факт остается фактом. А тут, по слухам, у этих варваров появились новые самолеты, которые намного превосходят немецкие. Правда, никто их пока на фронте не встречал, но по тем же слухам они сильно побили несколько групп на севере. Ведомый Ральф прервал размышления Гюнтера. «Командир, смотри, там в стороне пара самолетов, идет к фронту из нашего тыла, они быстро приближаются. Может, наши бомберы идут на работу?» Высказался кто-то в эфире. «Нет, не похоже, смотрите, один большой и один маленький». Донеслось до Гюнтера. «Я вижу, это русский транспортник и их штурмовик, только что-то скорость у них великовата. Ну что, пощиплем русских?» Передал Ральф, он всегда отличался хорошим зрением. «Идем на перехват!» дал приказ Гюнтер. «Все равно других целей вблизи не видно». «Командир, что-то они мне не нравятся. Прут напрямую, опознавательных знаков нет, номеров нет. Может, это какая-то ловушка?» донесся голос ведущего второй пары. Самолеты противника быстро приближались, а глядев горизонт, Гюнтер не заметил чужих машин и скомандовал по рации. «Я с Ральфом беру транспортник, а остальным сбить или связать боем штурмовик» пробормотал ведущий второй пары. Его пара вырвалась вперед, а Гюнтер с ведомом пошел вверх и в сторону. Гюнтер стал заходить с высоты на транспортника и вдруг услышал крик ведомого. «Командир, штурмовик сбил наших. Он возвращается! Пробую отвлечь!» «Ну что же это такое?» – подумал Гюнтер, прицеливаясь по выбранной цели. «Дожили! Штурмовик в одной атаке сбивает двух истребителей!» И тут в наушниках опять послышался крик Ральфа. Гюнтер вдруг почувствовал, как самолет затрясся от попаданий. Стрелок транспортника с предельного расстояния открыл огонь и не промахнулся. Две короткие очереди пропороли бок машины и крыло. Самолет резко повело в левую сторону. «Да что же это такое творится?» Прорычал про себя Гюнтер, с трудом разворачивая почти неуправляемую машину, и спикировал в сторону леса. Он видел краем глаза, как штурмовик опять пристроился к транспортнику. «А ведь мог догнать и добить. С такой-то скоростью запросто!» Подумал он, уводя самолет в сторону аэродрома подскока. Как добрался до своего аэродрома и как сел, он не помнил. Пришел в себя только когда его уже вытаскивали механики из кабины. Когда глянул на самолет, ему открылась страшная картина. Обшивка центроплана, начиная сразу от кабины и до хвоста, вскрыта очередью крупнокалиберного пулемета, как консервным ножом. Еще чуть вперед, и также была бы вскрыта его кабина. На левой плоскости посередине висели какие-то ошметки. Как смог посадить такую развалину, он просто не представлял. Наверное, кто-то сильно молился за него в родной Германии. Ничем другим объяснить это невозможно. — Кто у вас так приложил, командир? — спросил главный механик, помогая остальным спускать его на землю. — Демон! С трудом сглатывая слюну, пробормотал Гюнтер слова ведомого. «Что, один всех?» – удивился тот. «Всех?» – выдохнул Гюнтер и добавил. «Ральф, скорее всего, выпрыгнул. Остальных не видел, только черные хвосты в небе». Скоро придя в себя, Гюнтер осмысленно доложил о скоротечном бое. Командир полка Штейн, выслушав его доклад, сообщил. «Подобрали твоего Ральфа наши панцерники. Ранен легко. Отправили в госпиталь, остальные не прыгали. Видно, погибли еще в воздухе». Затем он немного подумал и тихо добавил для всех собравшихся пилотов. «То, что я вам сейчас скажу, я никогда не говорил, а вы не слышали. По возможности не ввязывайтесь в бои с единичными Ил-2 без опознавательных знаков. Это новейшие русские экспериментальные истребители. По некоторым данным, это летающие танки в прямом смысле этого слова. Его даже крупнокалиберное зенитное орудие 88 мм не берет. Куда уж там нашим пуколкам? «Несколько этих, как выразился Гюнтер, демонов. Такую кучу наших накрошили над партизанской базой, что Геринг до сих пор отойти не может. Так что ты, Гюнтер, не первый, как говорят русские, сел в эту калошу». Возникшее молчание оказалось гораздо красноречивее слов. Каждый думал, если у русских появятся такие самолеты не только в экспериментальном исполнении, то как же с ними воевать? Ответа на этот вопрос не было. За линии фронта Лекса никто не встречал, да он и не докладывал никому о своем импровизированном отпуске. Сизова только предупредил, чтобы тот не начал бить тревогу, так что будут садиться на своем новеньком институтском аэродроме. Приняв такое решение, он заблаговременно связался по разговорнику с Сизовым и попросил пригнать на взлетную полосу машины и народ для разгрузки. Когда самолеты приземлились, все были наготове и принялись разгружать и развозить товар. Даже Васильев с разведчиками помогал, пока за ними не пришла машина. В первую же полуторку загрузили все подарки детскому дому. Лена со старшиной и охраной унеслась их раздавать. То-то радости будет у мальцов. Остальные грузы другой машиной по очереди перевезли в институт и в столовую. В подвале столовой, где располагалась отдельная холодильная комната, выделили помещение побольше. В ту, что раньше использовали как холодильник, все привезенные продукты не поместились. Комнату нашли, но надо было еще ее преобразовать. В смысле понизить в ней температуру для хранения быстро портящихся продуктов. Впрочем, это не проблема. Лекс просто накинул на все пространство кладовой небольшое заклинание холода. Время от времени надо будет не забывать его подпитывать. Хомякова подсчитала все привезенные продукты и через некоторое время сообщила. «Командир, если ты не обеспечишь сбыт уже накопленного провианта, то завтра нам не хватит места для хранения». Лекс пообещал решить проблему как можно быстрее. У него уже появилась по этому поводу интересная идея. Взяв с собой Сизова, который никак не хотел отпускать его одного и двух человек охраны, Лекс поехал в детский дом. Когда они там появились, праздник по поводу подарков был в полном разгаре. Дети в это время радостно примеряли обновки. Партизанский цех по изготовлению и пошиву одежды явно перевыполнил планы. Чего тут только не было. Рабочие комбинезоны, брюки, платья и куча другой одежды. И все это не только зеленое, а с большим количеством цветных оттенков. Как пояснила Лена, встретившая его среди всего этого веселья, на базе нашелся доморощенный химик, наладивший производство красителей на природной основе. А Лена с помощью простейшего амулета-закрепления, которым она вычитала в своем дневнике, дополнила технологию. Теперь краски не линяли и не блекли даже при многократных стирках. Вторая волна детских визгов и неразберихи накрыла их, когда детвора добралась до угощений. Такого обилия варений и сладостей они еще никогда не видели. Только различных ягодных джемов было около 20 разновидностей. В общем, часа три в детдоме шел непрерывный праздник. Среди всей этой толкотни и безудержной радости Лекс вдруг увидел Лену в каком-то новом свете. Окруженная детворой, она смеялась вместе с ними так заразительно, словно сама была маленькой девочкой. А ее глаза... Они не просто светились от счастья, они завораживали своим сиянием. Лекс замер любую женой. Его тормошили маленькие ручки, куда-то тянули и обнимали, а он видел только ее. Словно почувствовав его взгляд, Лена повернула голову и все так же, смеясь, помахала ему рукой. А потом ее куда-то уволокла детвора. Наверное, показывать свои самые страшные секреты. И все, наваждение рассеялось. Лекс греб в охапку завизжавших от радости детишек и нарочито строгим голосом спросил, «А ну, признавайтесь, кто из вас меня вареньем извозюкал? Вот я сейчас этого озорника тоже липучим сделаю!» И засмеялся легко и радостно, когда малышня с визгом прыснула от него в разные стороны. Когда шум немного утих, и воспитанники разбежались по комнатам делиться впечатлениями, Лекс наконец-то встретился с директором детского дома. Собственно, он и пришел сюда только ради того, чтобы обсудить с ним свою идею, а тут такое. Честно говоря, даже забыл, зачем шел. Впрочем, директор тоже имел вид ошеломленного человека, и неудивительно. Он много лет занимал эту должность, но еще никогда и никто так щедро и бескорыстно не отдаривал сирот. Государство, да, всегда заботилось, какие-то организации время от времени помогали воспитанникам, но чтобы вот так... Во время войны и скудных пайков, во время повального дефицита взять и привезти детям красивую, качественную одежду и не по одному комплекту, а сладости. А ведь у них уже давно закончился сахар, да что там говорить. Того, что гости привезли в подарок, хватит на полгода, наверное». Директор долго тряс магу руку, благодаря за ту радость, которую они доставили детям, и рассеянно слушал Лекса. Наконец до него дошел смысл того, что Лекс пытался ему сказать, и он снова поразился этому человеку. Гость просил его переговорить с другими директорами детских домов. Со своей стороны он, Лекс, брал на себя обеспечение их провиантом и товарами, производимыми на базе по самым низким существующим ценам. А они выводят воспитанников на сбор лекарственных растений, которые пока можно найти осенью. То есть этот человек просит детей оказать посильную помощь родине и взамен обеспечит их продуктами, которые ни за какие деньги не купишь. Просто волшебник какой-то. Директор обещал поговорить и с соседями, и с начальством в наркомате. Своих же воспитанников он уже завтра выведет на сбор растений. Они обговорили с Лексом все особенности этих работ. Их было совсем немного. Доставка обеспечивалась институтской машиной. Все растения должны быть сложены в мешки и рассортированы. Тары Элег сборщиков тоже обеспечивал. Вернули все в институт к обеду, и Лена, наконец, отправилась устраиваться в их комнату. Потом они спустились в столовую пообедать. Хомякова вышла поздороваться. Степенно пожала руку Лени, а потом, не сдержавшись, тепло и как-то по-матерински обняла и прижала к себе. Конечно же, подаваемый сегодня обед был выше всяких похвал. Зав столовой расстаралась по такому случаю. После еды к ним потянулись будущие ученики, и Лекс познакомил их с Леной. Студентам он сразу объяснил, что постоянно с ними будет заниматься именно жена. Несмотря на то, что и обучаться она тоже будет параллельно с ними. Необходимо было сразу внести ясность. И на данный момент Лена обладает несравненно большим количеством знаний и практических навыков, которые может и должна передать ученикам. Большинство этих навыков она получила от Лекса через резонансный обмен, но правильно их использовать тоже надо уметь. Так что она будет одновременно и преподавателем, и студенткой. При использовании заклинаний очень большое влияние оказывает концентрация и правильное манипулирование со своими магическими каналами. А этому без специальных тренировок научиться тяжело. К тому же от этого зависит и потребление энергии при операциях с магическими потоками для составления рунных заклинаний. Конечно, в обычных условиях и простой сосредоточенности хватит, но в бою или в стрессовых ситуациях этого уже недостаточно. Вы можете знать кучу заклинаний, а применить их все равно не сумеете и, соответственно, проиграете. Настоящие маги его мира могут и напрямую работать со своими каналами стихий без всяких заклинаний и рун, но ведь и расход энергии в этом случае у них огромный. Артефактору с минимальным запасом энергии и слабыми каналами продержаться против мага в прямом бою довольно сложно. Вот поэтому и нужно учиться использовать свои ресурсы бережно и обладать огромной скоростью построения сложнейших заклинаний, которые могут противостоять грубой магической силе. То есть, как и в обычной борьбе, техника противостоит силе. В его сленой случай случае это уже не так. Они получили значительное преимущество. Каналы у них гигантские, но тупо использовать их Лекс просто не приучен. Да и заклинания, использующие такие объемы энергии, не изучал. Но даже применяя техники артефакторов, работая большим количеством мелких потоков, генерируемых и управляемых рунными заклинаниями, Они на порядок превосходили настоящих магов даже в прямом бою. Ненужных знаний не бывает, и чтобы не растерять преимущество в будущем, необходимо постоянно совершенствоваться. Поэтому Лекс тоже собирался учиться пользоваться новыми возможностями и обучать подопечных по методикам артефакторов. Конечно, печати он накладывать не будет, поскольку ему они клятву не давали, но и начального обучения основам магии им будет пока вполне достаточно. К вечеру они с Леной сделали десяток простейших книг с базовым курсом по магии. Примерно такую же Лекс подарил Сталину. Только эти учебники являлись еще и артефактами. Никто посторонний прочесть их не сможет. Привязка осуществляется к определенному владельцу, и, соответственно, только он может увидеть, что написано на страницах. Незаметно за всеми этими хлопотами наступил вечер. Долгий и насыщенный событиями день уходил в прошлое, а на смену ему наступала ночь. Как же давно влюбленные не оставались наедине. Истосковавшиеся руки не хотели разжимать объятий, а губы никак не могли утолить жажды поцелуев. Лишь перед самым рассветом они, так и не разомкнув объятий, забылись легким сном. С утра Олег составил Лену заниматься с учениками, а сам поехал на встречу с директорами детских домов. Его уже ждали. Он коротко озвучил условия соглашения. Никто не возражал. Напротив, его предложения были встречены с энтузиазмом, так что большинство вопросов о снабжении детских домов продуктами и условиях работы воспитанников по сбору лекарственных трав быстро разрешились. Главным по этим делам Лекс назначил директора детского дома Сомова Анатолия Петровича, который первым обратился к нему за помощью. Он уже накануне успел продемонстрировать одежду, которую получили его воспитанники, и рассказать о чудо-меню в институтской столовой. У многих директоров вызвало вопросы к материала. Ничего подобного они не видели. Некоторые даже поинтересовались как подчиненные лекса ухитрились наладить поставки такой материи из за границы и были вовсе поражены известием что это местное производство свалив на сомова все основные дела лек со спокойной совестью попытался отправиться в институт и заняться собственным образованием Ага, так ему и позволили васильев какими то своими навыками разведчика сумел вычислить где в данный момент находится лекс и просто позвонил по местному телефону Не вдаваясь в подробности, он попросил приехать в учебный полк, где предполагалось проводить подготовку разведчиков по новым методикам. Пришлось ехать. Виктор Маркин уже перестал удивляться зигзагам судьбы. Сын врага народа, воспитанник детского дома, капитан Красной Армии. Его рота была лучше в дивизии. Потом был осужден по явно надуманному обвинению вместе со многими прославленными генералами. Пока шло до знания, единственная дочь где-то потерялась на просторах страны. Чудом дошло до него ее последнее письмо. В нем она писала, что не верит в его предательство и уходит из института. Хотя со своим отцом отношения у Виктора складывались непростые, но внучку тот любил. Потом быстрое судебное заседание, приговор и срок. Больше года Виктор находился в лагере. Валил лес, как и когда-то его отец. Там же в лагерях узнала о нападении Германии. Через три месяца после начала войны к ним приехала спецкомиссия НКВД и по очереди стала вызывать всех на какое-то глупое собеседование. Что оно глупое определилось только тогда, когда заключенные обменялись мнениями. Причем это случилось после того, как опрашиваемый выходил от комиссии. Сами вопросы показались Виктору весьма наивными. Озвучивал их майор НКВД, а два сержанта при этом держали заведенные за спину руки Виктора. Просматривая его дело, майор словно бы невзначай спросил. «Вы предавали нашу социалистическую родину?» «Нет», – честно и коротко ответил Виктор. «Вы хотите сражаться с врагом нашей родины?» Задал второй вопрос майор. «Да», – также коротко ответил Виктор. «Вы верите, что Сталин может исправить допущенные в отношении вас и других людей ошибки и руководить нашей страной?» Снова спросил майор. «Верю», – после некоторого раздумья ответил Виктор. «Вот и все разбирательство. Ни одного вопроса по делу, ни одного уточнения обстоятельств. Вообще ничего. Цирк какой-то». Сердито подумал Виктор, возвращаясь после этого пересмотра в барак. Заключенные еще немного поговорили о странном собеседовании и, единодушно признав очередной глупой шуткой НКВДшников, постарались забыть о нем. И забыли. До вечерней поверки. В установленное время отряды осужденных выстроились перед бараками, ожидая ежевечерней переклички. Однако в этот раз регламент оказался нарушен. На середину плаца вышел тот самый майор НКВД и самолично зачитал фамилии заключенных, которые восстанавливаются в правах и званиях и возвращаются к своей прежней деятельности. Таких оказалось 90% лагеря. Для него результат работы комиссии тоже оказался неожиданным, но спорить с ее выводами он не стал. Наверняка полномочий приезжающих хватало для вынесения таких решений. Два дня лагерное начальство и часть оправданного персонала выписывали командировочные предписания для освобожденных. По просочившимся слухам, эта комиссия или аналогичные ей прошерстили все близлежащие лагеря, и результаты во всех случаях оказались точно такими же. В заключении оставались лишь 10% контингента и в основном осужденные по уголовным статьям. Сначала бывшие заключенные подозревали, что в стране произошел переворот, но быстро выяснилось, что большинство руководителей во всех структурах осталось на местах, хотя некоторые исчезли. Резкий поворот во внутренней политике страны казался просто необъяснимым. Никто официально не признавался в ошибках, но их исправление было налицо. Конечно, это можно объяснить тяжелыми поражениями на фронте, но этого явно недостаточно. Виктору выдали предписание прибыть в подмосковный военный округ на место прежней службы. Когда он появился в штабе, оказалось, что его дивизия уже воюет на фронте, и его направили на формирование в учебный полк. Подполковник, командир этого подразделения, просмотрев сопроводительные документы и личное дело, назначил его командиром разведроты, которая только-только была сформирована и готовилась приступить к занятиям в учебке. Две недели Виктор тренировался сам, вспоминая подзабытые навыки, и учил личный состав, начиная от лейтенантов и заканчивая рядовыми. Из всего состава роты наиболее подготовленными оказались два лейтенанта-пограничника и несколько солдат и сержантов, уже побывавших в боях и вышедших из окружения. Вот на них и легла вся тяжесть подготовки солдат. Знающего персонала катастрофически не хватало. Виктор за две недели написал начальству несколько безответных рапортов о недостатках подготовки будущих разведчиков. Наконец, в один из дней его вызвал командир полка и сообщил, что высокое начальство рассмотрело рапорт и решило на базе роты создать учебный центр по подготовке разведгрупп уровня полка и дивизии. С этой целью с фронта отзывается и передается ведение вновь созданного учебного центра группа опытных разведчиков. Виктор возразил командиру. Но как одна группа, даже основываясь на своем боевом опыте, может подготовить столько разведчиков? Как бы хорошо эти бойцы не проявили себя при исполнении заданий, но их личный опыт все равно будет недостаточным. Нужно обобщить деятельность многих групп и на этой базе проводить обучение личного состава. «Ты просто не знаешь, кого тебе дают в качестве инструкторов», — улыбнулся командир и добавил. «Как думаешь, много ли разведчиков в настоящее время за 3-4 месяца боев получили по 3-4 боевых награды, в том числе и ордена?» разве такое возможно?» – удивился Виктор. «Невозможно, но факт», – кивнул командир. «Ты что-нибудь слышал о партизанской базе?» «Мельком что-то попадалось, просто времени на чтение не хватает», – сознался Виктор. «Посиди, почитай». Командир вытащил из стола папку с вырезками из газеты и передал ее Виктору. «Это не может быть партизанской базой», сообщил Виктор через некоторое время командиру, оторвав глаза от вырезок. «Ваши выводы, капитан», — спросил его командир. «Трудно сказать», — задумчиво теребя подбородок произнес Виктор. «Скорее всего, засекреченный подземный исследовательский центр, и при этом весьма маленький, со своей инфраструктурой и собственной охраной. «И как ты думаешь, охрана такого центра и с такой эффективностью слабовато будет?» Ехидно поинтересовался командир полка. «Судя по их действиям, не слабая там охрана», — согласился Виктор. «Так вот, чтобы ты знал, твои инструкторы как раз обучались у той охраны, и, судя по их наградам, не слабо там их научили. Так что завтра принимай в роту пополнение. Мне сообщили, что их самолетом сюда перебросят», — поделился сведениями командир. Утром в роту прибыла грузовая машина с инструкторами. Виктор вышел встречать новичков у КПП. Из кузова тентованного грузовика, не торопясь, выбралось 12 человек с большими вещевыми мешками. Двое из прибывших держали на поводках огромных собак. Виктор, присмотревшись, чуть не ахнул. Это были не собаки, а настоящие и лесные волки. На них даже смотреть страшно, а не то, чтобы подойти. Голова спокойно сидящей зверюги немного не доходила до груди бойца-кинолога. Все разведчики были закутаны в одинаковые темные плащи с маскировочными разводами, на голове каски с матерчатым чехлом. Трое из гостей держали в руках немецкие пулеметы, остальные вооружены облегченными автоматами ППД советского производства. Один из прибывших подошел к Виктору и, козырнув, доложил. «Старший лейтенант Васильев с группой разведки прибыл ваше подчинение». Виктор, представившись в ответ, продолжал рассматривать выстроившихся напротив бойцов. Знаков различия под полностью закрытыми плащами не разглядеть, и, кроме того, во многих местах из-под накидок что-то выпирало. «А посмотреть можно?» — поинтересовался Виктор у разведчика, указав на бугорок под накидкой. «Можно!» — улыбнулся тот и распахнул плащ. У Виктора слов не нашлось. Он, конечно, ожидал увидеть нечто подобное, но уж, конечно, не в таком объеме. Старлей практически был увешан оружием или чем-то на него похожим. На бедре, чуть ниже пояса, пристегнута кабура с пистолетом. С другой стороны тела, почти под мышкой, располагалась еще одна кобура, немного развернутая для удобства. На груди в два ряда закреплены в специальных чехлах короткие ножи количеством не менее двух десятков. Примерно такие же ременные ножны обвивали руки, причем как на предплечье, так и по плечу. По бокам туловища чуть выше пояса в специальных кармашках располагались запасные обоймы к автомату. Вместо привычного солдатского ремня широкий и прочный пояс, увешанный какими-то острыми железками, похожими на маленькие ножи. На брюках нашиты с разных сторон небольшие карманы с застегнутыми клапанами, и в них тоже явно что-то хранится. В общем, незанятых сантиметров обмундирования было не так уж и много. «Да...» — протянул Виктор, почесав затылок, а потом поинтересовался у старшего лейтенанта. «И не мешает?» «Привыкли, да и распределено все рационально», — пожал тот плечами. «И что? Все это нужно?» — кивая на впечатляющий арсенал с ухмылкой спросил Виктор не то слово просто необходимо особенно когда втроем успокаиваем зондер команду на полтора десятка лбов чуть усмехнулся лейтенант а что были случаи недоверчиво покачал головой виктор не раз кивнул васильев эти гады в последнее время меньше двух взводов не шастали да впечатляет согласился виктор и с улыбкой попросил а показать что нибудь можешь без проблем Серьезно посмотрел в глаза собеседнику Васильев. Виктор заметил только два коротких взмаха обеих рук и услышал удивленный возглас за спиной. Когда он обернулся, то слов у него просто не нашлось. Солдат, охранявший КПП и стоявший у деревянной будки, неподвижно замер, боясь даже пошевелиться. Возле шеи, прямо под его ушами, торчали рукоятки ножей. «Да, впечатляет». Опять повторил Виктор, теперь задумчиво потирая подбородок. Он даже не заметил, откуда разведчик достал эти ножи. «И что? Все такое могут!» «Я середнячок!» – улыбнувшись, пожал плечами Васильев. «А кто лучше?» – бросил взгляд на новых подчиненных Виктор. «Надя, покажи!» – приказал Васильев. Последним по росту в шеренге стоял щупленький боец, оказавшийся девушкой. Едва прозвучал приказ Васильева, как плащ у девушки чуть-чуть приоткрылся, а в следующее мгновение она уже снова стояла, замерев. Виктор только успел заметить промелькнувшую в воздухе темную змейку и сразу послышался дробный стук в стене КПП. Посмотрев на стену, капитан чуть не ахнул. Восемь ножей располагалось в одну горизонтальную линию, но оказались воткнуты вертикально. При этом зазор между рукоятями вряд ли превышал пару миллиметров, а ведь расстояние до стены составляло не меньше 10 метров. У нее координация лучше, наша родистка, дал пояснение Васильев. Вы, случайно, не циркачи, ошарашенно тряся головой, пробормотал Виктор. Нет, мы только ученики циркачей, рассмеялся Васильев. Если это ученики, то кто же те, кто вас учил? Тоже улыбнулся Виктор. «О, это настоящие фокусники. чита нам, недоучкам. Нам еще учиться и учиться, да и то вряд ли дойдем до их уровня». Сразу погрустнел разведчик, явно что-то вспоминая. «Что, настолько лучше вас?» Приподнял брови Виктор. «Не то слово, это нужно видеть, хотя в первом приближении можно и показать». Опять обрел веселое настроение Васильев. У вас тут человек 20 подчиненных поблизости не найдется? Да без проблем обеспечу. Там за холмиком полоса препятствий, сейчас группа в полсотни голов должна заниматься, указал в сторону ближайшей возвышенности Виктор. Вот это в самый раз, довольно отозвался лейтенант. Виктор с разведчиками, подхватившими мешки и оружие, двинулись к полигону. Через некоторое время они прибыли к занимающимися подразделению. Построив всех, Виктор представил личному составу прибывшее пополнение. Надо сказать, что новичков встретили не очень дружелюбно. В учебную роту направляли бойцов из разных родов войск, проявивших себя на передовой. Были среди них и совсем зеленые, необстрелянные пацаны из последнего призыва, которые резко выделялись среди общего состава своей необмятой и плохо подогнанной формой. На фоне этой разношерстной толпы экипировка разведчиков вызывала всеобщую зависть, которая выразилась в брошенной кем-то из-под едкой реплики. «О ты, но ты, какие распуфыренные тут нарисовались! Испачкаться не боитесь?» Васильев и его разведчики проигнорировали этот выпад. Выйдя вперед и встав рядом с командиром, он веселым взглядом пробежался по их лицам и предложил выбрать два десятка человек для показательного боя. Переглянувшись между собой, вперед шагнули фронтовики. От шеренги разведчиков отделилась маленькая фигурка и, встав напротив, звонким девичьим голосом задорно произнесла «Ну чего засмущались, мальчики?» Курсанты продолжали в нерешительности топтаться на месте. Виктор тоже был в недоумении. Васильев усмехнулся в ответ на вопросительный взгляд начальства и сказал, обратившись к девушке «Надя, пожалуйста, только не покалечь народ!» Та серьезно кивнула. Сначала к девушке попробовал приблизиться и схватить ее один из солдат, но это оказалось не так-то просто. Едва он попытался это сделать, разведчица незначительно и практически незаметно сместилась в сторону, и атака провалилась. Затем последовал короткий удар, и боец отлетел на пару метров, распластавшись на земле. Когда над девушкой одновременно напали несколько человек, они разлетели в стороны практически сразу. Потом последовали попытки задавить верткую противницу и группами, и всем скопом, но результат оставался прежним. «Надежда, закачивай издеваться!» Прозвучала неожиданная команда Васильева. Характер действий девушки тут же изменился. Если раньше это были плавные и, казалось, заторможенные движения и перемещения, то теперь они стали какими-то ломанными и быстрыми, но их результатом оказались лежащие на земле бойцы. Ну и ниху... «Хрена себе!» – выдохнул один из подчиненных лейтенантов Виктора, который занимался с этой группой солдат на полигоне, когда на ногах осталось только развечиться. «Вот в таком же положении оказываемся мы, когда с нами занимаются настоящие циркачи!» Кивнув на живописное побоище, сообщил Виктору Васильев. «В жизни ничего подобного не видел. Это даже не самбо, а что-то невообразимое!» С трудом, приходя в себя, выдохнул Виктор, потрясенный показательным боем, и поинтересовался у Васильева. «Небось, специально девчушку выдвинула, а не бойцов». «Да, есть такое дело», Виновата", – Виновато кивнул Васильев и пояснил. Но зато как просто наглядно и доходчиво она обрисовала обстановку. «Кстати, нам тоже все это таким же образом преподавалось, да и надежда билась не в полную силу. Иначе тут трупов было бы больше, чем раненых». Да и острые предметы она не использовала. С применением холодного оружия она бы все ваши пять десятков в короткий срок положила». «Сколько же времени вас готовили?» — схватился за голову Виктор. «В сумме два месяца». Криво ухмыльнулся Васильев. «Что?» — открыл рот от удивления Виктор. «А вот то, что слышал. Я же говорю, циркачи, да еще какие!» — кивнул Васильев. «Ничего не понимаю». Помотал головой Виктор. «Это просто невозможно!» «У них все возможно!» Не согласился Васильев. «Капитан, ты еще не представляешь, что значит невозможно? К сожалению, многого я тебе рассказать не могу, но уж если нас к вам направили, то, думаю, скоро сам все узнаешь. Возможно, сам и с директором цирка познакомишься». «А что, такая серьезная личность?» Искоса посмотрел на собеседника Виктор. «Да не то слово!» Кивнул Васильев, а потом задумчиво спросил. «Ты настоящего царя или князя какого-нибудь представить можешь?» «Что значит «настоящего»?» озадаченно переспросил Виктор. «Ну, типа, скажет он дружинникам, а не хотите ли вы за меня живота своего лишиться?» А те в ответ. «С удовольствием, государь!» Немного непонятно пояснил Васильев. «С трудом, но представить можно», задумчиво кивнул Виктор. «Так вот, такие князья у него вместо дружинников будут», — ухмыльнулся Васильев. «Серьезный мужчина», — протянул Виктор. «Ну да, если только правильно и внимательно приглянуться, а так с виду простачок», — многозначительно кивнул Васильев. Полдня приехавшие инструктора устраивались на новом месте, а после обеда разбились на пары и начали тренировать солдат. Методика подготовки была Виктору совершенно незнакома, но он не вмешивался. Вечером к нему подошел Васильев и, уныло махнув рукой, сказал «Ни хрена не получается». «Это почему же? Вроде все нормально, народ кое-какие приемы разучил». Не понимая скептицизма подчиненного, возразил Виктор. «Разучил», – кивнув, согласился Васильев. «Только все это не то, система не выстраивается». «Какая система?» – удивился Виктор. «Видишь ли, капитан, если выучить приемы, это будут просто приемы, как и в самбо и в других школах подготовки рукопашных бойцов. Да, это повысит возможности солдат в бою, но не даст им нового качества. Будет просто хорошо подготовленный боец». «Разве это плохо?» – удивился Виктор. «Плохо», – вздохнул Васильев, потом попросил. «Ты вспомни, как двигалась в бою наша надежда». Виктор попытался вспомнить утренний показательный бой девушки и вдруг понял, что ничего не может восстановить в памяти. Только внешние ощущение красоты и ни одного отдельного движения или приема. «Почему?» Удивленно устремил он взгляд на Васильева, внимательно смотревшего на него. Лейтенант довольной реакцией пояснил. «Потому что нет отдельных движений, была система, Надежда проводила одновременно по два приема». Из-за этого стиль боя как бы размазывался, и ее движения становились с виду бессмысленными и для противника практически непрогнозируемыми. Самый трудный для нее период боя начальный, когда нападал один боец. Там видны движения, и она выигрывала только за счет лучшей координации скорости. Потом все гораздо проще. Бойцы не представляли, что соперница сделает следующий момент, а она просто уворачивалась, точнее двигалась по мертвым зонам противников. Механика человеческого тела довольно ограничена, и человек не может перекрыть ударными зонами все вокруг. А если ты понимаешь это, то в свалке достать тебя очень трудно. Когда я приказал ей кончать развлечение, девушка добавила к движениям и удары. Опять же, невозможно простому человеку резко остановить свое движение, и на некоторое время оно вполне прогнозируемо. Поэтому даже смотреть, как оно будет происходить, не нужно. Надя била в то место, где должна располагаться точка попадания на основе предыдущего движения. А все приемы — это лишь упрощение боя. «Так почему же вы не можете научить этой своей системе бойцов?» А посмотрел на собеседника Виктор. «Они не способны быстро запомнить комплексы движений, а без этого целостность системы распадается на отдельные приемы и перемещения, и большого эффекта не дает. И из-за этого невозможно качественно работать с холодным оружием», с грустной улыбкой пояснил Васильев. «Но вы же как-то научились?» Приподнял брови Виктор. «Э, нет, нас научили. Это трудно объяснить на словах. Лекс загонял нас в какой-то транс, в котором ничего, кроме правильных движений, не ощущалось. Мы, к сожалению, так не можем, а он вряд ли согласится учить кучу солдат. У него сейчас другие задачи», — со вздохом сказал Васильев. «А если попросить этого вашего Лекса помочь или хотя бы что-нибудь посоветовать?» С надеждой спросил Виктор. Иметь три сотни бойцов по уровню, сопоставимых с этими инструкторами, было ой, как заманчиво. «Ладно, завтра попробую к нему дозвониться и договориться, поскольку другого выхода не вижу», — согласился лейтенант. Утром Васильев из штаба полка куда-то звонил и не один раз. Вышел он веселым, Виктор как раз подходил к штабу. «Лекс пообещал приехать», — радостно сообщил Васильев. «Это меня тоже, наверное, радует. А кто такой Лекс?» – поинтересовался Виктор. «Второй раз слышу это имя». «Ну да, я же тебе не рассказывал. Это и есть наш главный циркач, командир, волшебник, мастер и много чего еще. В общем, приедет – сам увидишь». Загадочно ухмыльнулся тот, а потом неожиданно перешел на другую тему. «Кстати, если узнаешь, что кто-то будет обижать наших птичек, натравлю наших собачек». «Каких птичек?» Удивился Виктор. «Вон, Надежда кормит!» Кивнул на столовую Васильев. Виктор посмотрел в ту сторону и увидел, как девушка расположилась на скамейке рядом со столовой и крошит хлеб четырем довольно крупным воронам, а те спокойно сидят у нее на коленях и берут крошки прямо из рук. «У вас цирки, кроме волков и вороны, присутствуют!» По-детски улыбнулся Виктор, повернувшись к Васильеву. «А ты думал, у нас только наземная разведка?» Шутя толкнул его в бок Васильев. «Не понял. Вы что, ворон, на самом деле в разведке используете?» Широко раскрыл глаза Виктор. «Еще как!» — подмигнул ему Васильев. «Только это очень большая тайна!» «Ну и шутки у вас, старший лейтенант. Я уж было поверил!» Выдохнул Виктор. «А если я скажу, что не шучу, так вот и поверишь!» Серьезно посмотрел на него Васильев. «Хрен его знает. Судя по наличию волков, которые, насколько я помню, практически не приручаются, может, вы с воронами нашли общий язык», — почесал затылок Виктор. «Ладно, попробуем подкинуть ваш перегруженный мозг пару фактиков», — пробормотал Васильев и, достав из кармана какой-то медный кругляш, сказал в него. «Надежда, доложить обстановку!» Неожиданно откуда-то отчетливо зазвучал женский голос. Периметр под наблюдением, П-1 и П-4 на посту, остальных кормлю. По докладам В-1 и В-2 ночью двое солдат из охраны периметра ходили в самоволку. В-1 проводил их до клуба в селе, П-2 сопровождал далее. Ничего интересного обнаружено не было, вернулись под утро. П-3 заметил, что Пор припрятал две банки мясных консервов в пустой бочке за столовой. Через П-6 установлено, что вечером третий взвод резался в карты после отбоя. Больше никаких происшествий. «Отлично! Конец связи!» — ответил Васильев и запихнул кругляш в специальный карманчик. Виктор тихо выпадал в осадок. В голове метались куча мыслей. Он явственно видел, как после разговора девушка, находившаяся на расстоянии больше 30 метров, прятала что-то в такой же карман. «Рация такого размера, а ничем другим этот кругляш быть не может, попросту невозможно. Раз девушка кормит остальных, то «П» — это птицы, и их как минимум шесть штук, а «В» — это, скорее всего, волки. Но они не могут докладывать. Это же просто птицы и звери. Полученные выводы не подчинялись никакой логике, но ну и ничего другого более удобоваримого просто не находилось. Васильев с нескрываемым удовольствием наблюдал за чувствами потрясенного Виктора, практически написанными огромными буквами на его лице. «Это не все наши цирковые номера. Вот получишь маленькую такую подписочку на всю жизнь о неразглашении, может, и еще что узнаешь. А так, я ведь ничего тебе не говорил». Подмигнул он Виктору и, похлопав его по плечу, направился в расположение разведчиков. Виктор некоторое время топтался у штаба, пытаясь прийти в себя. Он понимал, что ему не хватает информации для анализа. Но даже те факты, которые стали известны, выходили за грань разумного. «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», повторял он про себя фразу, когда-то вычитанную в книге. Слишком много отдельных фактов, наблюдаемых за последнее время, не укладывались ни в какие теории и структуры, начиная с политики и заканчивая говорящими животными. Виктор неожиданно понял, что произошло что-то очень глобальное, но скрытое от постороннего взгляда, и это начинает влиять на все». «Так, попытаемся разложить данные по полочкам», – подумал он. «Система боя не строится на пустом месте и мгновенно. Значит, она где-то существовала и кем-то создана. Предположим, привезли откуда-то из Японии. Он слышал, что там есть сложные виды борьбы. Обучение составило два месяца. Если это так, то все японские солдаты владеют этой подготовкой и равных им нет». Этого факта не наблюдается, да и нигде, в смысле, ни одна страна в мире не может похвастать такими солдатами. Тогда противоречие. С одной стороны, раньше никто не знал, а с другой стороны, система развивалась долго, но обучиться можно быстро. Парадокс. Логичных объяснений два. Первое, очень старые знания из древних книг, но по книгам невозможно так овладеть системой, как говорил Васильев. Нужны практические навыки, их не приобретешь путем самостоятельного изучения инструкций. необходим тот, кто откорректирует точность исполнения, то есть учитель либо наставник. Значит, существует некто, обладающий практическим умением на очень высоком уровне, и это умение он тоже приобрел не из книг. Второе – внешнее влияние. Ведь еще Цалковский рассматривал множественность миров. Если взять его теорию за основу, то… Стоп! Так можно черт знает в какие дебри забраться. Начнем по порядку. Так, теперь посмотрим на животных. Будем отталкиваться от нашего, от земного. В сказках, например, и в былинах упоминается, что животные говорили. Спорно, но все же современные кинологи утверждают, что собаки понимают людей. и могут выражать эмоции. Не словами, конечно, но вполне доходчиво. Ну там хвостом повилять или еще как-то. А ученые доказали, что птицы отряда Вороновых могут запомнить и воспроизвести до трехсот слов. Но чтобы добиться такого взаимопонимания, который продемонстрировал мне Васильев, нужно как минимум жизнь прожить среди волков, типа Маугли. Вот ты! Не могут же все 12 разведчиков быть волчьими воспитанниками! Ерунда какая-то! В случае с животными тоже можно сказать, что дрессировали их, либо используя древние знания из книг, либо мы снова возвращаемся к теории Циолковского. Если уж совсем откровенно, то второе мне кажется более правдоподобным. Это сколько же людей должны были волки загрызть, прежде чем те по книжке научились взаимодействовать с ними. Типа испытатель такой говорит волку, «Минуточку подожди, а то у нас тут недопонимание возникло», и начинает лихорадочно листать книгу. А волк такой, да без проблем, я подожду, не голодный, еще прошлого не переварил. Да уж, с книгами как-то нескладно получается. Теперь рация, это уже ближе к нашему времени, то есть не из области сказок. Но, опять-таки, рация – это техническое изделие, которое изготавливается на заводе. А много ли у нас радиотехнических заводов? Нет, немного. И их продукцию я знаю. А вот этот кругляш совсем на рацию не похож. Может, где-то существует некий экспериментальный объект, о котором никому ничего не известно. Может быть, например, та самая партизанская база. Вот только изделие, которое было у разведчиков, заставляет обратиться не в прошлое к сказкам, а в будущее. Так что опять возвращаемся к теории множественных миров. Как ни крути, а это самый правдоподобный вариант. Судя по всему, руководство с кем-то договорилось, и этот кто-то начинает помогать нам, а не немцам. Если рассматривать хронологию последних событий, то все началось с партизанской базы, и немцы никак не могут ее взять. И похоже, что не смогут никогда. Если есть такие рации, то, скорее всего, есть и еще много всякого. И кроме того, если там подготавливаются такие бойцы, как эти разведчики, то немцам вообще ничего не светит. Итого получается, что все-таки кто-то прилетел или, скажем, прибыл и снабжает нас некоторыми технологиями, но совсем не хочет афишировать свое присутствие. А если бы этот кто-то начал сотрудничать с немцами, даже думать об этом не хочется. Но каков Сталин, каков жук! Договориться с инопланетянами так, что об этом никто не подозревает. Виктор вдруг понял, почему выпустили народ и его, в том числе, из лагерей. Теперь стали и полностью понятны задаваемые комиссией вопросы. У них был какой-то детектор, который позволял оценивать достоверность ответов. По спине пробежал холодок. Это что получается? Теперь НКВД может контролировать вообще все. И предательство невозможно в принципе... До Виктора дошло, ни немцы, ни союзники не представляют, что у нас творится. Если сотрудники НКВД просмотрели лагеря, то проверить таким способом все руководство вообще труда не составит. Только поэтому исчезли некоторые руководители, а другие, наверное, по-прежнему в строю, но только сливают бывшим начальникам некую Дезу. Вместе с пониманием пришло и четкое осознание, что если бы ему не верили, он по-прежнему валил бы лес. И доверие это непростое. Раз под его начало перебросили единственную группу специалистов-разведчиков, подготовленных по новым методикам, то скоро он может о многом узнать и подписка, о которой говорил Васильев, совсем не за горами.